Джейсон. В полдень Boeing American Airlines приземлился в аэропорту Берлингтона, пожалев, что в Рождество должен сменить райскую погодку западного побережья на морозный холод северного штата. Пассажиры на соседних местах пожалели о том же самом, вытаскивая из багажа теплые куртки и пряча уши под шапками. Один я встретил неприветливую холодину с полным покоем на душе. Я дома. Что бы ни происходило в жизни, если ты можешь хоть где-то почувствовать себя дома, то не все так плохо. У выхода из терминала сперва я заметил табличку из картона, на которой черным фломастером было коряво выведено. Большая шишка из Элей. Вокруг букв целый небосвод звездочек, сердечек и нарядных елочек. Более праздничной таблички не видел еще ни один аэропорт. И уж потом в поле зрения попала широкая улыбка Люка, который топтался у зоны прилета в меховой куртке и идиотской шапочке на бикрень. Мой братец заведовал небольшой фирмой, но одевался так, словно в последний раз ходил на шопинг в колледже, из тех самых пор, донашивает модные вещи прошлого десятилетия. И как на него вообще клюнула утонченная Синтия, видимо? У нее был хороший вкус на одежду, но экстравагантный на мужчин. С прилетом, братишка! Люк стиснул мою голову в охапке своих рук. Я пролетел через портал в прошлое и нам снова по 10. Я и не знал, что ты так талантлив, я указал на табличку с сердечками. Всю неделю рисовал. Моя только надпись. Остальное пририсовала Софи, пока я разогревала машину. Очень мило. А я-то уж подумал, что в тебе проснулся мастер искусства. Рад, что ты вырвался на Рождество. Мама всю неделю молилась, чтобы ты попал на праздник. Сердечно улыбнулся Люк и для приличия отобрал у меня сумку и чемодан с подарками, как будто я сам не мог их поднять. Я в состоянии донести. Это входит в услуги доставки. Подмигнул Люк и повел меня в сторону парковки. Но я оставил машину на крытом паркинге. «Придется ей постоять здесь еще немного. Не велено доставить тебя со всеми удобствами в резиденцию Кларков ровно к обеду. А твой Порше, он закатил глаза, как делал каждый раз, говоря о моем автомобиле, и все потому, что я не разрешал на нем кататься детям до восемнадцати, под определение которых попадал и мой тридцати двухлетний брат. Снова застрянет где-нибудь по пути?» Испорченный телефон уже передал новость о том приключении всем абонентам. Заметив мое неудовольствие о том, что вся семья лишний раз убедилась в беспечности моих приобретений, Люк хлопнул меня по спине и засмеялся. Эмма рассказала Вики, та передала маме, а мама сообщила отцу. «Так что весь город уже знает, что ты застрял в сугробе на своей дырявой шлюпке». Только Люк мог назвать Парше дырявой шлюпкой. хотя сам только мечтал о том, чтобы обзавестись таким. Но Синти никогда бы не позволила применять практичный и везде проходимый джип на такую блажь, как везде застревающий Порше. «Каждый в этом городе считал своим долгом сообщить мне, что такая машина не подходит для суровых условий Берлингтона. Но мужчине просто необходима какая-то отдушина в жизни, прихоть, глупая растрата». Люк покупал фигурки из любимого фильма, а я – бесполезной машины за сотни тысяч долларов. У каждого свои слабости. Воспоминания о том, как мы качались в снегу и украшали мой дом к Рождеству, живой картинкой возникли в памяти. И в животе тут же что-то заворочилось. Все из-за голода. Определенно. После двух бутылок игристого и роллов в Филадельфии Я закинул перед вылетом в рот только чашку кофе и остатки абрикосового пирога после спиритического сеанса с бабушкой Эльмой. С тех пор прошло 9 часов. Конечно, я проголодался. И другого объяснения быть не могло. Брат воспринял указание матери слишком близко к сердцу. Театрально открыл мне пассажирскую дверцу своего джипа, усадил на сиденье, поставил вещи назад и только потом... сам залез в салон. «Как продвигается бизнес?» поинтересовался я в пути, любуясь украшением улиц. «Редкие моменты, когда мы с братом можем побыть наедине. С мамой и Вики я постоянно болтал по телефону, но мужчины семейства Кларк любят как бы на расстоянии. За все три недели моего отсутствия Люк позвонил лишь два раза, и наш разговор занял от силы четыре минуты. «Рождество! Самое благодатное время!» Побили рекорды продаж за последние полгода. А все потому, что все начинают искать подарки в самый последний момент. Продажа бытовой техники не походила на золотую жилу, но позволяла Люку вести вполне обеспеченную жизнь. Ездить на новом джипе и оплачивать счета за коттедж с пятью спальнями. Не говоря уж о том, чтобы содержать трех прожорливых сорванцов, два из которых занимались хоккеем, а третий хотел стать музыкантом. И каждому нужна была экипировка или гитара. А как твоя работа? Видел вашу рекламу поп Tarts? Даже здесь ее крутят. Никогда не любил эти штуки, но вы неплохо постарались. Даже захотелось купить парочку, пока я не вспомнил, что на вкус они, как подошвы моих вонючих кроссовок для бега. Как забавно, что Эмма тоже сравнила печеньки с подошвами. Мы болтали всю дорогу до родительского дома. мини Адама уже остывал у гаража в компании папиного старенького Приуса. Как только мои дела в прайм-тайм пошли в гору, и с места стажера я быстро взлетела до креативщика, а потом и директора, я много раз предлагал купить отцу что-то понадежнее. Но старая закалка и нелюбовь к переменам Роджера Кларка никогда не позволяли мне позаботиться о нем. Это родители должны помогать детям, а не наоборот, – ворчал он, огорченный тем, что не смог в жизни добиться большего, чтобы мы жили богато. Хотя жить счастливо куда важнее. А мы с Люком и Вики выросли в любви и заботе. Пусть я иногда и донашивал вещи за старшим братцем, а Вики не могла заполучить самую хорошую скрипку для своих музыкальных занятий. Войдя в дом, я ощутил себя так, словно на дне рождения люка нажал на паузу, а теперь вернулся к тому моменту фильма, на котором остановился. Только вместо шарика в дом украшали рождественские венки и гирлянды, а в остальном все по-старому. Длинный столпых их тел, удерживая на своих плечах десятки блюд. Дети носились по дому и спорили о своих детских делах. Одна Софи, ангел нашего шумного семейства, тихо рисовала на ковре в своем альбоме. Синтия и Вики устроились у камина в своем женском клубе, потому что мама не пускала их на кухню, а отец с бутылочкой бодвазера молча слушал Адама и иногда кивал. Все как обычно, и сердце сжалось от мимолетного чувства счастья. Под елкой лежала грудо подарков, в котором периодически подбегал Рони или Фредди, но Синтия обороняла коробки хваткой львицы. «Подарки после ужина. Ну-ка, марш отсюда!» Наобнимавшись вдоволь со всеми, я отнес сумку с вещами в свою детскую комнату, а подарки из чемодана разложил к остальным под внимательными взглядами мальчишек. Одна Софи соблюдала правила приличия и терпеливо ждала вечера, чтобы вскрыть свои. Уже за столом я подумал, что мог бы сейчас сидеть в каком-нибудь помпезном ресторане сид и ее деловыми приятелями и чувствовать себя лишним пальцем на перчатке. Но в этой семье пальцев было двенадцать, и все на месте. Передавая по кругу блюда с печеным картофелем и свиными тевтелями в фирменной маминой подливе, я повернулся влево, но на том месте, где когда-то сидела Эмма, теперь восседал малыш Брайан, и я на мгновение затормозил с передачей блюда. Никто бы и не заметил, если бы не Вики, которая чувала такие вещи с нюхом полицейской ячейки. «А почему ты не взял с собой Эмму?» – разговор тут же смог, и все одиннадцать глаз вопросительно посмотрели на меня с разных концов стола. Один папа продолжал накладывать салат с горошком, слишком увлеченной трапезой, чтобы отвлекаться на какие-то там сплетни. Я все-таки завис с тарелкой тефтелей, и бедняжка Брайан тянул к нему свои ручонки, никак не попробуя главное блюдо стола. «Она отмечает со своим парнем?» «С тем богачом?» Директор Максвелл Хортон вечно люб встревал, когда его об этом не просили. Да, с тем богачом. Я пробил этого парня в интернете, с набитым картошкой ртом извещал всех братец. Ну, у этого Максвелла. Да, еще шишка. У него что-то вроде замка в окленд парке а еще 50% акций и пост в Совете Директоров. Он может купить тот самолет, на котором ты прилетел. Я успел закинуть в рот только половину бутерброда с тунцом, потому желудок снова забурлил негодованием. Спазм набежал так внезапно, что я чуть не скривился от неприятного ощущения. «Что с тобой, сынок?» – испугалась мама, видя меня насквозь. «Ты побледнел?» «Ничего, просто в последнее время крутят желудок». «Это потому, что ты в своем Лос-Анджелесе наверняка питаешься одними полуфабрикатами». У мамы на все был один ответ. «Еда спасет от любых недугов». «Может, записать тебя к нашему терапевту, мистеру Харрису?» «Не переживай, мам, я просто проголодался». Такой ответ ее устроил, и мои проблемы с желудком были забыты. Зато снова вспомнилась Эмма. «Очень жаль, что Эмма не с нами», – огорчилась мама, и ее реплика стала призывом возобновить застолье. Она так нам понравилась, очень хорошая девушка. Я понадеялся, что этот разговор не из разряда тех, которые они с Вики заводили, чтобы напомнить мне, что я одинок и пора бы мне найти себе пару. Потому что Эмма Джеймс – последняя девушка на Земле, с кем бы я вступил в отношения. Мы друзья, и не более, и живем на разных концах разных вселенных. Все внутренности стали водить хороводы. Поэтому я поспешил напомнить, живот жирной домашней едой. Повезло, что твой дом снимает именно она, кивнула Вике, ковыряйте в теле вилкой. Мы часто видимся в последнее время. С ней можно болтать обо всем. А то я не знал, но лишь промычал что-то нечленораздельное, уплетая мини-бургер с солями за обе щеки. А ее картины это нечто. «Будет здорово, если галерея все-таки откроется. Представляете, как это важно для города, когда память о нем останется на века на картинах?» «Жаль, что через два месяца она уедет», – перехватила слово Синтия, и Вики воспользовалась передышкой, чтобы залезть в телефон. «Папин портрет Арагорна просто улет», – ставил Ронни. «Дядя Джейсон, а мисс Эмма сможет нарисовать и меня. Хочу быть человеком-пауком». А я Халком. поддакнул Брайан. «А я Гарри Поттером!» Тише всех отозвался скромный Фредди, которого вечно шпыняли старшие. «Он же очкарик!» засмеялся Джереми. «Ты хочешь быть очкариком?» «Я хочу быть волшебником!» За столом поднялась такая суматоха, и Эмма оказалась в самом ее эпицентре. Все хотели урвать кусочек Эммы Джеймс. «Дядя Джеймс!» тоненький голосок Софи заставил всех притихнуть. А мисс Эмма научит меня рисовать единорогов. У меня никак не получается. Да что ж она сделала с моей семьей? Напоила приворотным зельем? Подкупила? Или угрожала заколоть всех кисточками? Как беседа за рождественским столом перетекла в восхваление Эммы? — Не знаю, милая, — ответил я. — Надо у нее спросить. — Пожалуйста, пожалуйста, ты мог бы спросить сегодня? За эти большущие ангельские глаза можно сделать что угодно. я очень хочу научиться рисовать единорога хорошо я спрошу у нее сдался я без боя только вечером ладно сейчас она занята не будем ее отвлекать а вот и не занята радостно сообщила вики я только что ей написала ты что вилка чуть не выпала из руки желудочный сок подбежал к горлу что здесь происходит заговор Я поздравила ее с Рождеством и пожелала приятно встретить со своим молодым человеком. И почему все замерли над тарелками, словно решалась судьба человечества. Еще и поглядывали на меня с плохо скрываемым любопытством. Все будто ждали ответа. А что же Эмма ответила? Но она сказала, что встречает Рождество одна. Ее приятель улетел куда-то по делам. К хороводу присоединилось еще и сердце. закружилась на месте, вызывая легкую тошноту. И все снова посмотрели на меня. «Что? Может, ты съездишь за ней и привезешь к нам?» — загнула бровь Вики. «Неправильно, что она останется в такой день совсем одна», — подхватила мама. «Ну, точно», — заговор. «И ты сможешь спросить про единорога», — подхватила София, которая явно была с ними заодно. Ты как раз еще не пил. А ты-то куда, отец? Возьми мой джип, раз уж твоя колымага осталась у аэропорта. Люк подмигнул и запихнул целую гору салата в рот. Вы невыносимы, — воскликнул я, вставая из-за стола. Пока я надевал пальто и искал ключи от машины Люка, за столом поднялось волнение и загулял шепоток. А когда я уже выходил из дома, услышал «Ура!» «Я буду Человеком-пауком!» По дороге к своему дому я крутил руль почти на автомате, представляя себе сцену, как приезжаю за Эммой, чтобы забрать ее с собой. Не знаю, с чего бы, но я так разволновался, что несколько раз запутался в коробке передач и перепутал педали. Не так-то легко пересесть на механику, когда ты годами на ней не ездил, да и к тому же думаешь совсем о другом. Моё семейство ополчилось против меня. Зато тепло приняло Эмму, и я не знал, какому чувству отдаться больше – раздражению или радости. Этот миллионер снова нарушил все их планы и свинтил куда-то. Так поступают только полные кретины. Хотя сам я не лучше – бросил Сид в Лос-Анджелесе, а сам рванул домой. Но ведь Сид не Эмма, у нее там целая орава знакомых и приятелей. с которыми она отлично повеселится, а Уильям Максвелл оставил Эмму одну. Интересно, он знал, как ей приходится несладко на зимние праздники? Или она посвятила в тайны своего прошлого только меня? Уже сворачивая с Ферфилд-драйв, пускай дороги, ведущей на Дейруй-Айленд, я разволновался не по-детски. Не помню, чтобы вообще когда-то волновался при встрече с женщинами. У меня напрочь отсутствовала тревожная кнопка. Именно моя уверенность в себе притягивала женщин. Ведь до идеала красоты Уильяма Максвелла мне было далеко. Но уверенность не села со мной в машину, а осталась где-то там, на тротуаре около дома родителей. Проехав мимо дома мистера Леблана, я обрадовался уже тому, что рядом с моим не стоял блестящий Бентли или какая-нибудь карета с личным кучером. Значит, этот миллионер не вернулся раньше времени, чтобы устроить Эмме сюрприз, как в прошлый раз. Я постучал несколько раз, но двери никто не открыл. Решив, что Эмма снова засиделась за рисованием в наушниках, я открыл двери своим ключом и осторожно вошел. Крался в собственный дом. Полнейшая тишина. Ни звука, ни шороха, ничего. Ни одна лампочка на елке не горит. Терраса пуста, и лишь аромат цветочных духов, недопитая кружка с кофе у кресла, свидетельствовали о том, что Эмма была здесь. Я мчался через весь город за девушкой, а она исчезла без следа. Болезненная схватка в животе подсказала, что без Уильяма Максвелла не обошлось. Она улетела с ним.